Глава 17. Международный Олимпийский комитет заинтересовать снегоходами мне удалось. Президент МОК, Эвери Брэндедж, человек умный, так что ему не составило труда оценить все перспективы их использования на зимних Олимпийских играх. От возможности вести с них съемку спортивных соревнований он вообще пришел в восторг. Так что договор мы заключили, и домой я возвращался с хорошими новостями. Билли я еще из Швейцарии позвонил, отчитался. А то нервничал человек. Он даже больше меня болеет за наши снегоходы. Ведь именно Билли занимается их производством. Это он закупал для них двухцилиндровые двухтактные двигатели мощностью в 30 лошадиных сил, трансмиссию и прочие внутренности. Это он на заводе в Пенсильвании заказал пластиковый обвес, а в Миннесоте приборы и систему обогрева сиденья. Это под его строгим контролем проводится сборка. Так что узнавать первым последние новости он заслужил. Билли тоже нашел, чем меня порадовать. Пока я мотался по Европе в Таун, прилетел Герхрушка, да не с пустыми руками. Главный инженер завода Альфа-Ромео лично привез прототип нового шестицилиндрового двигателя с конским для шести котлов объемом в 4 литра. Именно этот двигатель — главная ставка моего завода и команды. Больше скажу. Главное и единственное. Дело в том, что в столь ограниченное время подопечные Хрушки никак не могут разработать восьми- или двенадцатицилиндровый двигатель. Поэтому у нас будет только шесть, зато своих. И это не так уж плохо. Если мы успеем его довести до ума, до Дайтона, это будет уже немало. Как-никак двигатель с таким же количеством цилиндров стоит на Ягуар, эталоне для гонок на выносливость этого времени. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, я понимаю, что та наша победа в Лимане — это большая удача, помноженная на парад планет, вспышки на Солнце и лунный цикл. Лететь домой пришлось на стыковочных рейсах через Париж. В аэропорту, которого я купил свежий номер Le Monde, газеты, в которой львиная доля материалов была посвящена международным делам. Открыл я его уже в салоне авиалайнера и присвистнул. «Британская корона строит свои доминионы на гробах и костях детей». Этот заголовок украшал первую полосу. «Да вы что!» — усмехнулся я и в предвкушении погрузился в чтение. В распоряжении нашей редакции попали неопровержимые доказательства бесчеловечного отношения к несовершеннолетним подданным британской короны на территории сразу нескольких стран британского Содружества. Ежегодно с 1949 года Более 10 тысяч сирот обоих полов возрастом от 6 до 16 лет отправляются британским правительством в Австралию и Новую Зеландию. Официальные цели этой программы выглядят благими. Согласно отчетам чиновников, как в метрополии, так и в доминионах, в Австралии и Новой Зеландии серьезный демографический кризис, и формально эти сироты отправляются за океан для усыновления. Но, как нам удалось выяснить, В действительности несчастные попадают в самое настоящее рабство. И это при том, что на бумагах рабство в Британской империи было отменено в 1838 году. В руки сотрудников редакции Le Monde попало более тысячи снимков, а также рассказы очевидцев, подтверждающие эти страшные факты. Всего на территории Австралии более 20 публичных домов с несовершеннолетними проститутками, прибывшими из Англии. На более чем 15% всех ферм используется труд фактических невольников, которые не получают за свою работу ничего и зачастую вынуждены работать за еду и место для сна. Притом этих еще совсем молодых англичан используют на наиболее тяжелых работах, таких как рубка сахарного тростника, сушение болот и вырубка тропического леса, что приводит к огромной смертности среди детей и подростков. Все это вынудило редакцию Ле Монт подать официальный запрос в Министерство иностранных дел Республики, на что нам ответили, что реакция на этот запрос будет вмешательством во внутренние дела сразу нескольких стран, с которыми Французскую республику связывают тесные экономические, культурные и союзнические связи. И в связи с этим встает вопрос: а нужны ли Франции такие союзники, если чиновники Ее Величества так относятся к собственным подданным тем более, что сироты — это самая уязвимая часть любого общества, и им, напротив, требуется забота от государства и церкви, то как на самом деле Британская империя относится к нам? Неплохо, Мсе Стекольников, очень неплохо. И фотографии вы сделали просто отличные, и сразу видно, что все написанное в статье — чистейшая правда. Удовлетворенно улыбнувшись, я прикрыл глаза и мысленно спросил высшие силы, «Вы довольны?» Ответа не последовало. «Надеюсь, я не спятил». Пробормотал я себе под нос и стал смотреть газету дальше. «Сэр, вам ничего не нужно», — склонилась передо мной Стюардеса с ожидаемо красивой внешностью. «Обедать желаю», — озвучил я свои хотелки, раздевая ее при этом взглядом, на который она реагировала профессионально благосклонно. «Вам принести сюда или желаете посетить ресторан? Второе. Хоть прогуляюсь, а то засиделся». «Нет, кресло в первом классе даже комфортное, но...» Размять конечности все же не помешает, а то сегодня я целый день в полете. Вернувшись спустя час на свое место, я продолжил чтение. Работа одного из крупнейших в США месторождений полиметаллических руд остановлена из-за аварии. Вчера в ночь с 25 на 26 августа в округе Шаста, Северная Калифорния, США произошла серия взрывов, в результате которых была полностью прекращена работа на шахте Ричмонд Вайрон Маунтин. «Что за черт? вслух удивился я. Впрочем, ближайшие соседи находились достаточно далеко от меня, так что никого я своим возгласом не побеспокоил. Это одно из крупнейших месторождений в США, где ведется добыча полезных ископаемых — цинка, меди, серебра, золота, периты и других — как открытым, так и закрытым способом. Согласно сообщениям официальных представителей The Mountain Cooper Company, который и принадлежит шахта Ричмонд, в результате взрывов получили повреждения электростанция, которая обеспечивала электроэнергией шахту, а также сразу четыре аварийных дизель-генераторов большой мощности, которые, как утверждается, были доставлены на шахту четыре дня назад. На официальной пресс-конференции, собранной мэром города Рединг, мистером Брауном, шерифом округа Шаста Смитом, И представителем The Mountain Cooper Company, Питером Нортоном, было объявлено, что полиция расследует причастность к этим взрывам протестующих, которые уже неделю требовали закрытия шахты как в самом Рейдинге, так и возле нее. В округе Шаста вот уже неделю идут протесты против работы шахты Ричмонд, и протестующие приехали в Северную Калифорнию со всей страны, но в основном из Бостона и Нью-Йорка. Протестующие главным образом молодые мужчины и женщины в возрасте до 25 лет, и большинство из них студенты, и называют они себя эльфами, бойцами фронта освобождения Земли. Протестующие требуют закрыть шахту из-за того, что ее работа якобы пагубно влияет на экологию округа Шаста и всей Северной Калифорнии. Со слов шерифа Смита, почти 40 человек были задержаны по подозрению в организации этих взрывов который квалифицируется как террористический акт и покушение на частную собственность. Нам удалось получить комментарий профессора Буссе, преподавателя геологии в Сорбоннском университете и заведующего крупнейшим во Франции музеем минералов. Со слов месье Буссе, обесточивание шахты Ричмонд может иметь очень серьезные последствия для окружающей среды округа Шаста. Сточные воды шахты представляют угрозу из-за чрезвычайно высокой концентрации кислот. Отсутствие электроснабжения повлечёт за собой остановку насосов шахты, из-за чего рудничные воды беспрепятственно смогут попадать в реку Спринг-Крик, приток Сакраменто, что повлечёт за собой массовую гибель рыбы и сделает невозможным использование воды Сакраменто для питья, хозяйственных нужд и сельского хозяйства. «Это мои сектанты, что ли, резвятся?» «Мы же вроде договорились, что начнем со сбора статистики, статей в газетах и массовых протестов в защиту природы. Хотя вон тут пишут, что протесты были аж целых две недели. Ладно, это уже свершилось, да и притормозить Джейка и его подручных я теперь вряд ли смогу. Что называется, выпустил Джина из бутылки». В Миддлтаун я приехал уже глубокой ночью. Не знаю, как моя тайная поклонница об этом прознала, но утром перед дверью Меня уже привычно ждал романтический кекс с желе в форме сердца. Традиционно передарил его Марти, а сам поехал на завод моторы Уилсона. Нужно было взглянуть на новый двигатель. Шум в нашем цехе двигателей стоял такой, что я не мог ничего разобрать из того, что кричал Шелби. Пришлось отойти чуть в сторону от испытательного стенда. «Билли! Билли!» — надрывался Кэрол. «Глуши!» Билли Спаркс стоял ближе всех к испытательному стенду, И раз уж я едва понимаю Шелби, то моему другу и совладельцу бизнеса по производству снегоходов уж точно ничего не слышно. Благо, что Кен Майлз хорошо расслышал, о чем говорит Шелби, и, подойдя к стенду, заглушил двигатель. Кен присоединился к нашей команде инженеров и гонщиков буквально позавчера. И это огромная удача. Я неплохо знаю историю автогонок и помню, что именно мистер Майлз вместе с Шелби был главным творцом легендарного GT40. «Это никуда не годится», — объявил Кен, когда в цеху воцарилась тишина. Он подошел к холодильнику с напитками, достал оттуда бутылку моей новинки лагера «Миддлтаунфул» и ловко открыл пиво обручальным кольцом. У Кена оно не серебряное или золотое, нет, Майлз у нас оригинал. И кроме того, ветеран-танкист последней войны в Европе, прошедший от пляжа Амаха до Эльбы. Сначала он воевал на британском крестоносце, После «Арден» пересел на «Шерман М4», а после того, как и этот танк подбили в Бельгии, пересел на «Светлячка». И кольцо на его пальце как раз из лобовой брони «Светлячка». Буквально за день до капитуляции немцев последний танк «Кена» подбил из Фауст-патрона какой-то эсэсовец. Наш новый инженер и пилот успел выскочить из горящего танка. А вот двум его товарищам не повезло. После победы в память о своих погибших друзьях Он и сделал два кольца. Больше геройскому мехводу танков не доверили, и он вернулся к себе в Англию, откуда три года назад перебрался к нам в США. «Это никуда не годится», — громко повторил Кен, опустошив чуть ли не половину бутылки одним глотком. «Англичанин? Что с него взять?» «Что мне нравится в моем двигателе, мистер Майлз?» — спросил уязвленный хрушка с характерным немецким акцентом. «Кроме общей концепции и скорости, с которой вы его сделали», «Мне не нравится буквально все. Вы что, не видите, как он работает? Поршневая группа абсолютно дерьмовая. Хуже, чем на тракторе, на котором я до войны пахал землю на отцовской ферме. Но это еще не все. Он у вас буквально задыхается на оборотах больше пяти тысяч. Клапаны и форсунки никуда не годятся. Чем вы думали, когда его проектировали? Головой ли жопой?» Лицо главного инженера завода Альфа-Ромео от возмущения налилось красным цветом, а очки запотели. Он уже собрался обрушиться с ответными претензиями на Кена, но тот не стал этого дожидаться, а подошел ко мне. Фрэнк, добив бутылку, Кен, метко зашвырнул ее в мусорное ведро. Зря ты доверил разработку двигателя Бошу. Ну да, не любовь кена ко всем, кто говорит по-немецки не новость. Да и глупо ожидать иного от человека, которого немцы едва не угробили. Мистер Майлз, все же вскипел хрушка, я бы вас попросил следить за языком. Джентльмены! Тут же встрял в начинающуюся перепалку Кэрол. «Давайте не будем переходить на личности». «И да, Рудольф», — посмотрел он на главного инженера Альфа Ромео. «По существу я согласен с Кеном насчет двигателя. Прямо сейчас ваш двигатель никуда не годится. Даже если вы решите проблему с падением мощности на высоких оборотах, то поршневая группа все равно ко всем чертям разобьет головку блока. Ресурс конструкции достаточен, чтобы выдержать непрерывную работу в течение суток. Мы это проверяли». Но вот же дундук тупой!» — в сердцах воскликнул Кен, едва хрушка закончил. «Ну что вы там проверяли? Работу недоведенного двигателя? Если устранить проблему с высокими оборотами, то поршни очень быстро разболтаются и в итоге снесут головку блока ко всем чертям. Все, кроме картера и блока цилиндров, надо переделать». «Так, джентльмены, пришла моя очередь вмешаться в процесс. У нас есть двигатель. Он, если его довести до ума...» соответствует задачам, которые ставятся перед нашими машинами. Кэрол, Кен, я прав? В общих чертах, — ответил Шелби. Отлично. Тогда делаем так. Вы трое, Рудольф, Кэрол и Кен, прямо сейчас идете в мой бар, надираетесь в дым. Там сейчас барменом Джек, я позвоню ему и скажу, что все за мой счет. Завтра утром и днем вам троим будет не до работы, но вечером я жду от вас троих план по доведению двигателя до рабочих кондиций. Все, джентльмены, на этом все свободны. «Интересные у тебя методы работы, Фрэнк», произнес Хрушка, когда я закончил. «Какие есть, Рудольф? Мне не нужны ваши склоки. Мне нужен работающий двигатель для моих автомобилей. Я трачу сотни тысяч долларов, если не миллионы, на команду и разработки для нового модельного ряда Альфа-Ромео. А вы тут собачитесь. Двигатель сырой и не готов для наших задач. А мне нужно, чтобы он работал. И мне плевать, как вы это сделаете. Все, на сегодня закончили». Я развернулся и первым вышел из цеха. Только добрался до своего кабинета, как ко мне ввалился Калыхин. Был он чисто выбрит, в безупречно сидящем на нем костюме и с сигаретой в зубах. Клиент, ты уже вернулся?» — удивился я. «Ну и как все прошло?» Калыхин пожал мне руку и порадовал. «Старинный вопрос закрыт. Отличные новости». Я разродился улыбкой, плюхнулся на свое место за рабочим столом, кивая безопаснику на кресло напротив. «Надеюсь, проблем не возникло?» Понятное дело, я понимал, что надеяться на то, что бывший коп не разберётся в той мутной истории с шантажом, которую я ему скормил, — совершенная глупость. Но все же был шанс, что до конца он не докопает. «Кто такой Андерсон?» — прилетело мне в лоб, пока я тешил себя пустыми иллюзиями. Андерсон? В попытке потянуть время я сделал вид, что задумался, ведь мне так и не удалось решить дилемму. Раскрывать перед Калахином свою вторую личину или нет. Моя природная скрытность, объединившись с паранойей, требовали сохранения тайны абсолютно ото всех. А вот холодный расчет доказывал, что мне все равно придется подключать людей к своей серой деятельности. В одиночку я ее просто не потяну. А у меня много вкусных задумок, и никак нельзя оставлять их нереализованными. Да и Калахин, уже проверенный кадр, узнав, что я прикончил каких-то мафиози, не побежит сдавать меня в полицию. Повод убедиться в этом уже был. По его мнению, ведь это именно я взорвал напичканную гангстерами ферму. И ничего, принял это как некую обыденность, как проносящийся пейзаж за окном автомобиля, даже пожурил, что опередил его в таком общественно полезном деле. «Ты определенно его знаешь, Фрэнк», — проникновенно произнес безопасник, зарубив мою игру. Я изобразил на лице непонимание, Все же глупо каяться сходу. Сперва нужно выяснить, что у оппонента на тебя есть. Серджо Торино, когда я его потрошил, клялся, что не знает никакого Фрэнка Уилсона и не шантажировал его, зато совсем недавно он отправлял брата разобраться с неким мелким аферистом Тейлором Андерсоном, который в наглую работал на его земле. И больше он своего младшего брата живым не видел. Андерсон его пристрелил. И раз ты знаешь Тарина, то и Андерсона должен знать, — построил он логическую цепочку. Молчание затянулось, я все никак не мог подобрать слова для признания. «Ты с ним вдоле?» «Что?» — этот неожиданный вопрос выдернул меня из моих мыслей. В непонимании я уставился на Калыхина, Тот, в свою очередь, рассматривал меня как этакую диковинку с сюрпризом. «Да», — скорбно признался я, аха ха «а-ха-ха». Этот его печальный возглас я поддержал тяжелым, наполненным чувством вины вздохом. «Почему сразу мне все не рассказал?» строго спросил он, словно отчитывал нашкодившего мальчишку. Но я почесал затылок, отыгрывая предложенную мне роль. Думал, ничего не откроется. Калыхин раздраженно выругался, но все же вспомнил, что хоть я и мальчишка, но все же босс, и перешел на прожигающие гневные взгляды. «Андерсона надо зачистить», — наконец выдал он. «Нет. Ты понимаешь, что через него могут выйти на нас?» Кто? Ты же разобрался, Тарино. Калыхин закатил глаза и начал подробно разъяснять. Полиция. Они же ведут расследование убийства Чезара Тарино. И в это самое время в Сакраменто появляемся мы с парнями. Да кучи там недалеко какие-то ненормальные, которые себя эльфами называют, шахту взорвали. Так полиция и ФБР все дороги перекрыли, проверяли у всех документы. Ну, в общем, мы засветились. Безопасник зло усмехнулся. «Андерсон тебя раз уже подставил, умолчав об убийстве. Подставит и второй раз, когда на него выйдут копы». «Чёрт!» — сделал я рука-лицо, кляня себя последними словами. Но вот же я лоханулся. А все это цеть нот в котором я уже больше года нахожусь. Нужно тщательно продумывать свои действия и последствия от них. А у меня на это тупо нет времени. Не остановиться я не могу, ведь у меня есть цель. А для ее достижения нужны деньги и статус. Ещё и эти сектанты до кучи вылезли. Как же они не вовремя. Так ты скажешь, где Андерсон? От самобичевания меня отвлёк Калыхин, который и не собирался сдаваться.